Глава двадцать шестая о науках всяческих. А меня Люцаны Береславны не выпустила, взглянула, усмехнулась и велела лежите, раз уж притащили. Никакого понимания, как был их ламонным, так и остался. Это она уже про Архипопуляктича стала быть, с которым как ныне разумею давнее знакомстве свела. Я перечить не посмела, легла смиренненько, рученки на груди сложила, глазенки закрыла, лежу и не шевелюся, хотя ж пятка левая аккурат засвербела, и так что прямо терпеть не вмочно, а в голове вновь мысли придивные бродят. А ну как станет Люцана Береславовну выпрашивать, или скажет чего такого, чего натура моя не сподобится вынести, посмеётся, дурою обзовёт. А ведь как есть дура, нельзя было ей в стегнея вход закрытый пускать, как и самой за ним лезти. Задним умом все мы крепкие. Люцiana Береславна, ежели желала чего сказать, то поамалкивала, уходить не уходила, сидела рядышком тихенько. И страсть для чего любопытственного мне было глянуть, чего же такова она делает, шьет, ворожит? Все слышали. Спросила она, когда терпеть свербение в пятке вовсе не в моготу сделалось. Я осторожненько, ноженькою, а ноженьку поскребла. Я не притворяйтесь, у вас это совершенно не получается. Чтобы врать, талант нужен или умение, а у вас, к счастью, ни того, ни другого. Все мысли на лице написаны. Это как? Видела я девица свое лицо в зеркале, ничего шинки на нем писано не было, и даже чернилами оно и лицо не перемазано было. Открывайте глаза, за слава! И в следующий раз не жмурьтесь так старательно. Спящий человек и дышит иначе, и сердце его бьется тише. Да и в вашей позе не спать. Хранить только. У меня уши и плыхнули, раны меня еще хранить. но глаза я открыла и к люцiane бериславне повернуласься. Сидит она на стульчаку резном, махненьким, такое тронуть страшно, а ну как раз сыплется. Но люцiane бериславне сей страх ведом не был, подушечку возложила, чтоб, значит, помягче. Не бойся, боярские ей я зад, к твердому не привычен. Вы мне не нравитесь. Она вышивала пальцы тоненькие, костяные, ткань шелкового. И голчек, что лодку по озеру под Кане скользит, и нить за собою тянет. На коленях же, будто коробочка стоит, где бисеру всякого ниток, и выбирает их Люцана Береславна, не глядя. Не принимайте на свой счёт издержки воспитания. Люцана Береславна иголочку попридержала. Да и жизненный опыт из древенских девок редко выходит что-то толковое. Куда уж нам дворянского рода Я села. А что? Гудение стихло в головах, слабость осталась о телесная. Так её я привозьмучь легко, и до комнаты своей как-нибудь на доброду. Уж лучше там, бока отлёживать, нежели в доме чужом нежеланной гостьей быть. Надо же. Люцана Бряславна голову склонила, и слабо зазвенели бубенцы заушницы жемчугом украшенные. А вы не только мычать способны. Лежите. Все равно вас не отпущу. Почему? Архип попросил, а ему я не отказываю. К тому же мы можем быть полезны друг другу. И вновь и глазы скользила, а хитро как-то боярня шьет и на вроде знакомо, а в то же время и нет. Нашто все больше по простому крестиком, иные которые мастерицы ту иглойю могут, но на плотне простом обыкновенном и нитки берут шерстиные, а тут шелка. Без моей помощи вас отчезлит. Благодарю это для вас не новость. Всё-таки отсутствие элементарной базы мешает вам усваивать новые знания. Люцана Бряславовна подняла пальцы и нахмурилась, яжне дыхание затаила. Это ж диво-то какое! Ветка вот-то вы черёмохы, да вжбаню стоит, шкляным, с горлом узеньким. И так вышито, и что будто бы вправду вот-вот в руки сойдёт, и синим переливается и серым, и мнецы пригляжусь, то в воде, которая в жбан этот налита, себя увижу. Ветка ж едва намечена. Я готова заниматься с вами. Луцана Береславовна провела пальцем по ветке, будто примериваясь. А я уж видела, какой она будет, живую, духмяную почти. И мнецы знаю, кто тот платочек на ставни кушил. Вам это пойдёт на пользу. Возможно, что и мне. Она положила пальцы и корыб закрыла. В любом случае, экзамены вы сдадите, и не так, как зимние, а вы покажете всем, чего стоите. И с чего бы вам? Я язык прикусила. Нет, не верю в такую доброту на пустом месте. Небось сама сказала, что не понраву я ей, так бы и погналаб, когда бы могла. А ведь может Но почему тогда? Рада, что вы всё верно поняли. Видите ли, Заслава, она тронула губы, стирая усмешку. Так уж вышло, что моя семья это архипел Фрол. Когда-то мы были очень дружны, потом неважно. Но я не хочу потерять их, и полагаю, что в свете последних событий вам это нежелание понятно. Спрашивать их бесполезно, не скажут. Мужчины порой бывают алогичны и прямо. Поэтому спрашивать станете с меня именно за слава, именно. Ох, матушка моя покойная, и чего ответить-то? Отказать? Тогда Лютсана Береславна меня точно сосветус живёт, а согласиться, как могу я? Не мои то тайны. Не спешите придумывать себе ужасы. Она слегка поморщилась, будто бы неприятственно ей было со мной беседу беседовать. Я не собираюсь лезть в ваши личные дела. или раскапывать чужие секреты. Вы мне просто расскажете о том, что не является тайной, скажем, о ночном приключении. Она отложила коробку и вышивку. Конечно, я знаю, что лихости у студиозусов всегда больше, нежели ума, но лезть к умертвью это через чур даже для вас. Пусть царевич и сознался, что пошел на спор, но мне сам мне дело несколько сложнее. Я только язык прикусила. Молчей за слава, глядиши в правду сочтут дурою, двух слов связать неспособную. Э что ж. Ваше упорство внушает определённое уважение. Люцана Бериславовна разгладила шитые юбки, а мне подумалось, что, может, сама и расшивала их шелками, доскатными да жемчугами. Оттого и вновь странные узоры, ленты не ленты, дороги не дороги, нити баженины, переплевшиеся Перекрутившиеся, жемчужными узлами завязанные. Значит, это и в стёгне у нас во сне ходит. Откуда вам, молчи, за слава, молчи. Он. Видишь, вам и говорить ничего не нужно. Для кого ты варила сонное зелье? А знаете, что интересно? Просил меня Кирий, будто бы для вас. Мол, переучилась невестушка его, переволновалась. Это она сдзикуется, а Киреи хорош, если и вправду к ней ходил. Молчишь? Что ж, дело ваше, порой решения принять не просто. Слово, что птица только с крыльями медными плоснут по душе, во век шрамов не сведешь. Ее смехнулось так печально, а в глазах... Ох, не гоже мне в глаза людям глядеть, да иначе не сумею. зацепилась, провалилась в очье её, что в прорубь ледяную, аж на дух весь повыбила. Сестра-сестрица. Звонкие каблучки, сапожки сафьяновые, сапожки мягенькие, а каблучки под куфкой сделаны и бубенчики к ним для звонкости. Кружец сестрица. Платок шёлковый на плечах, её что крылья придивные, и синие, зелёные и красным сверкают. Гляди, не глядишься. Люциана хороша, но куда ей до света зары? Та на свет родилась, что солнцем поцелована была. Волос золотой живой, глаза мёд гречишный тёмный, кожа бела, румянец горит, и сама ты словно птичка весела. Ах, не вышло бы беды. Зачестил батюшка в терем царский, чего ради, не говорит. Не простил ещё старшую своенную дочь, которая из дому родного сбежала, рот опозорила. Чего ей не хватало? Ведь и холили, и лилели, ни в малом, ни в большом отказа не знала. Так почему же? Э как объяснить, где найти слова правильные, что предсказать тесны люцани в тереме. Душно, будто на шею хомут узорчатый возложили, лентами перевили и думают ей-то в радость. Жених был. Был. Пускай. Знатен, молод и хорош, батюшка-то дочерей любит, заботится по своему, по тому и злые не. И в ней же не видел, что пустые у молодца глаза, а на сердце только власть и золото. А люцианю этого не надобно. Ой, глупости ты говоришь. Света Зара поправила платок. Зачем мне академия? У тебя дар яркий, ярче моего. И что? Я не хочу. Я замуж пойду. Батюшка сказывал. Только это тайно. Поклянись, что никому лицо Анушка. Никому. Чтоб тебе землю есть, если проговоришься, Света. Нет, скажи. Чтоб мне землю есть, если проговорюсь. Раскрылись крылья платок. И замкнулись, спрятали память. Я спешно отвела взгляд, да не укрыть от Люцаны Береславны, что видела я. Опасный у вас дар за слава, произнесла она, однако же холоду в голосе ейным я не услышала. Заиную я не на роком виденны и головы лишиться недолго. Я только вздохнула. Вам стоит научиться контролировать его. Я пытаюсь. Пытаюсь. Пожалуйста, говорите правильно. В конце концов, и есть все-таки шанс, что вы дотянете до диплома и не молчите. Я помогу. Итак, вы у нас девица деревенская, здоровая, к уморкам и стерикам и прочим проявлениям нервической болезни не склонная. Да и сон ваш, помнится, не так давно был весьма даже крепок. Я зубунцевела. Ох, стыд, стыд, оба. Но я ж не виновная. Я всю ноченьку над книгой упредремала, сиречь просидела, сились в заклятиях нечертательных разобраться. После-то архив полектично с на полигону погнал, чтобы, значит, были мы бодры. Только у меня после ноченьки бессонной какая бодрость. Вот и вышла, что слушала я Луциану Береславовну, слушала и сама не заметила, как придремала. Да так, что и есть, как сказывал, похрапывать стало. Но это и лжа есть, потому как не машечки за мною и такие беды, берендеи, они во все и не храпочьи. Главное, что очнулась я стеши тихой и узрела над собою улицану Береславу но да дослозиною. Думала, этой лазиной она меня и перетянет. А нет, обошлось. А. Сказала только, чтоб спала я в своих покоях и неприлюдно. Мол, тогда сон слаще будет. И подумалось мне, что, конечно, могу я ошибаться, но зельги-то интересные. на волчьем корне и связельнике листом варёные с полынью и просвирником такое нервические барышни не принимают. Вот и вправду, просвирник пусть и зело полезная трава, которая и от беспокойств, и от телесной немочиною спасает, и от слова дурного, от сглазу, от много восподмогнет. только вот просверник трава мужская в женском теле от нее слабость приключиться способные или его все по трава когда собран просверник в полные силы да заварен крепко волчий корень бабы мы в руки ты брать боится каждая девка которая худо бедно в зелках разбирается знает что от волчьего корня пустоцветную стать можно а колени праздная баба пожует малый кусок то и скинет дитя на раз иные ты жуют Хыть и не побожиненным заветам и это, но допущай божиня сама им судействие и ученяет. Другое дело, что от таковые бабы и зайти способны кровями, а ль в горячке слечь. Вижу, понимаете. Люцана Бряславна подняла и руку мне подала. Как вы себя чувствуете? Если дурно или голова закружится, говорите. Итак, очевидно, что зелье это Кирилл просил изготовить не для вас. Если, конечно, вы не настолько ему надоели, чтобы от вас избавиться. Вот скажи так скажи. А колец-то у Люцьины Береславны множество: одни тяжкие, другие тонюсенькие, третьи с каменьями, четвертые сотворенные хитро и каждые с магией. Нравятся? Она пальчики и роста опырила, позволяя разглядеть. Станете магичкой и у вас появятся деньги. Впрочем, слышала, что ваш жених вас не обижает. Я только вздохнула. Вот как бы поунять пыл егонный и ещё с бабкой замириться, с Арием хоть бы словечком перемолвиться, а то порой уж думать начинаешь, что примири Shield'лась минутая зима. Мне нравятся красивые вещи. Слабость. Хоть в чём ты, женщина, может позволить себе быть слабой? Вздумы и Кирилл от вас избавится, он нашёл бы способ. У Азара большой опыт в подобного рода делах. Зельи же. А здесь вариантов немного. Сам он явно нервными расстройствами не страдает, значит просил для кого-то, а здесь выбор невелик. Родственник его, благою ему не просто приходится, но в подобных случаях зелья скорее вредят, чем помогают. Тот же бессмертник волю ослабляет, а это верная смерть. Я только охнула. Успокойтесь, заслава. Лучше уж кольцами любуйтесь. Кольца? Что кольца? Красивые, это верно, до да толку тастой -то красоты. Не бойся, что силы моя не душу согреть, ни разуму спокоить. Пустое. Но глядела я послушно, выглядела каждые, а после и шитьё на рукавах рубахи сподни узенькой, темный шёлк, белая нить, красиво. А поверх рукава запястья золотые, плетённые косичкую. Одни зелёными камингами посверкивают, другие алыми. И повторю. Желал бы он избавиться от родича, нашёл бы иной способ. Остаются царевичи. И вот тут за слава, вспомнила я, что зелье это ещё моя наставница варила. Хорошая была женщина, ни старая, ни весёлая, и учила хорошо, ниче там не. Мне. Промеж золотых запястий серая искра будто бы мелькнула, не серая, серебряная. Да серебро виднетнее из лучших, вон оптемнело, и запястье это это простенькое полосочкою, на которой узор выбит, но какой не разглядеть, поистёрся за годы. Только беспечная пошла в лес за травками и охрану не взяла. Зачем ей охрана? Магичка ведь. Люцана Береславна руку убрала и прибежалась пальчиками по запястью, будто пересчитывая, и ни одна шла с ученицами. С ними и наткнулась на легких людей. Три дня их искали, а что нашли? Звери так не поступают. Замолчала, взгляд отвела и тихо добавила: "Звери нет, а люди. Люди за славу намного способны. Хранили их с почестями, много слов хороших сказано было. Разбойников говорят, тех нашли и постигли на месте." Может и вправду озлилась охрана царская, а может и так оно удобнее было. Мертвый лишнего не скажет, только зелье это, которое наставница варила, его ведь ни в одной книге нет. Ее придунка. Она поглаживала запястье, а я, я глядела на левую руку, на рукав узенький, который приподнялся, потому как рука у нее была еще более узкой, утонкую, что веточка, и на веточке этой. виднелись бледные волосы старых шрамов тоненькие почти незаметные не приглядишься не увидишь я не приглядывалась нет но просто вышла так что почуила эти шрамы и в её же бумагах записи остались никаких имён само собой пациент мужского пола возраст 10 лет симптоматика история болезни Изделье это, которое не столько сил лишает, сколько память глушит. У вас за слава с памятью всё ладно. Это да. Замечательно. Она поправила рукавчик. Голова не кружится? В глазах не двоится? Нет. Тогда быть может, есть смысл встать? Сознание не лишитесь? Н не знаю. Мне было бы из наглядеть ни на нее, ни на руки, ни на кольца, лучше уж на кольца, чем в лицо, аль в глаза. И если вздумаете лишаться, то постарейтесь пады и ничего не задеть. Мне мои вещи дороги. Ноги держали, худ бедная, а держали. Падать туточки. Может, я и не боярня, а гордость свою имею. Итак, благою вчера произошло следующее: вы вышли. Не знаю за какую надобность, это сугубо ваше личное дело. Главное, что вы выглянули из комнаты и встретили Евстигнее. Вы как-то поняли, что с ним, мягко говоря, не ладно. Сталкивались прежде с подобным. Вабка, чего уж молчать, когда всё и без того видимо? То есть вы сообразили, что будет его нельзя, как и оставлять одного. Вы пошли следом, и это само послово собой их Как вы оказались у некромантов? А служебным ходом созналась я. Интересно. И хозяин не предупредил, куда идёте? Я покачала головой. Не уж-то когда предупредил, я пошла, и естегнеб не пустила. Очень интересно. Зато паня отны, как вы оказались внутри. К слову, этой ночью в общежитии говорят на редкость хорошо спалось. Так хорошо спалось, что едва ли не треть студентов очно пропустила. И вот, как вам кажется, это нормально? Чтобы все разом и поснули? И вот если б не эта павольная санливость, логично было бы предположить, что вас жених и паил своих приятелей. Кирией, а на кой ему надо? Будет это подобный вывод прямо-таки напрашивается. Люцана Бериславна провела ноготком под запястье. Поверить мешают здравый смысл и практическая сторона. Зелье горькое, настолько горькое, что замаскировать его приправами точно не выйдет, да и количество не то, чтобы на все обще житье хватило. И со студиозузами: кто-то супы не ест, кто-то пироги, кто-то киселями брезгует. Понимаете? Я кивнула. Разумею. От чего ж не разуметь? чтобы отравить всех, надо в назелье котлами варить, а после котлы си и на кухню волочь. Да и пироги с полынной горечью навряд ли кто ел бы. Опять же ж в столовую Фролаксютич заглядывает наставник наш и думаю, с кухни это иным преподавателям обеды носут. Не уж-то и они отравились бы. Сомневаюсь. Сонное заклятье? Тоже неудачный выход. Почему, за слава? Она у меня пытается. У меня Больше туточки никогошеньки нет, и сама же ответу ведает, и думает, что я ее ведать должна. А у меня в голове пусты, что в Амбаре весенним, разве что мыши не шубуршаться и типа прийти влез перепугу. Думаете за слава? Думать? О чем? О заклятье сонное, простенькое, и сил требует самую малость. А ну и не заклятье даже так, наговор, который на игрушки вешают, чтоб младенчикам спалось и крепче. И для деток, и для хворых, которым боли спать мешают, и но и есть покрепче, но и силов надобно побольше на одного человека силы уйдет не в мерно. Не мерено, поправила меня Люцана Береславна. Правильно. Неважно читать ли заклятье перед каждой комнатой, что крайне неразумно. Думаю, даже вы это осознали. А то как же? Я ж не вообразимший себе злодей, каково и по общежитию идёт, и перед каждую дверью становится, чтоб заглять её прочесть. Или же произвести перерасчёт и накрыть всё здание. Неэргономичный вариант, крайне неэргономичный, грозит полным истощением, а с учётом того, что сегодня все удивительно бодры, полагаю, следует его отнести. И да, есть ещё один нюанс. Общежитие защищено далеко не от всех, чёрно от многих, и сонные не продержались бы долго. А вы помните, во всяком случае должны помнить из курса общей магии, что после прекращения непосредственного воздействия на объект, данный объект стремится вернуться к исходному состоянию. Что это значит? Чего? Нет, я помнила правила, и ещё с дюжиною иных важных, которые заучивала, как некогда учила молитву Божиейны. Но вот Аллюцана Бериславна глядит, рученки сложила, сидит пряменько, а я стою, расхристенная, в рубашке одной нижней измятой. Сама ни то красная, ни то бела, но вся-ка похожа больше на синную девку с просонье, нежели на магичку будущую. А думаете за слава? Постарайтесь увидеть в славах смысл. В противном случае ничего у вас не выйдет, сказала и на перстеньки свои глянула. Я ж, что я не выйдет? Может, и взаправду негодная я для магических дел, но теперь и не отступлюсь. Где ты мой упёртым был, и матушка, и батька, и выходит я тоже. Думать. Объект. Объект туточки студиозусы. И к на них сонным заклятьям воздействовали, сиречь в сон погрузили, то когда заклятие исчезло бы, тогда, а значитца, а значитца, когда бы заклятие спало, они бы пробудились. Молодец, Луцана Бериславовна произнесла это без усмешки. Не все, у части сон перешёл бы в глубокую фазу. Это защитная реакция организма. Но часть несомненно встала бы, а не проспали все. Итак, подводя итог, если исключить воздействие зелий и классической магии, что останется? И вновь на меня воззарилось. Останется, чего останется? Хвост зайчей куцы. Но я же ведаю иначе, пнеж дала люциана Береславна. А вот хоть ты за волосы себя скуби, чтоб прояснение в голове наступило. Глянула под ноги, и налево, направо линии на коврах вьются, свиваются узорами. Начертательная магометрия. Зазря я ночью не спала, дни просиживала, глаза и разум изводила, пытаясь в голову науку сию впихнуть со всеми правилами. И не совсем верный термин. Магометрия это наука о правилах составления каркасов заклинаний. Люцана Береславна перевела взгляд на оконце, махенькое такое оконце с решеточкую. За решеточкую солнце повисло, светит ярко, тени вонокороткие сделались скуцы. Но мы сильверные, метод не классический, есть что-то в нем от шуманизма и народных обрядов, в которых, собственно, и лежат истоки магии. Если брать глобально... Она переплела пальцы, и перстни слились в золотое платно, разукрашенное каменьями. Ты практически в любом обряде. Я имею в виду обряд корней, которые вы уходят в прошлое, а не какую-нибудь глупость вроде суеверия о стриженных волосах. А чего за суеверие? Или она о том, что бабе непраздные волосы стричь чи не можно? Так то не суеверие, то правда. Каждая баба знает, что острижешь волосы, а с ними и годы жизни детячие. А вот когда с человеком болезнь тяжкая приглючается, тогда, напротив, волос стричь надо обна, потому как иные болезни наравяют в теле человечьем затаиться, а стрижешь волос, с ним и слабость уйдет. Иные стригутся, чтоб судьбу переменить, или беды оберечься, обед давая. И во всем так, чтоб не говорила Люцяна Береславна, а в том смысла особый имеется. К примеру, когда ставят дом по древнему обычью. То первые камни укладывают в особом порядке, и если провести линии, то получится примитивная схема плоского щита. А добавив на проекцию основные балки, стропила и ряд иных элементов, увидим, что щит приобретает объем. Конечно, без дополнительного вливания силы от него толку немного. Но с учетом того, что в ряде случаев до сих пор используется кровь хозяев, защита получается неплохой. Впрочем, я вновь отвлеклась. Солнышко играло на перстнях. А я? Я глядела на левую руку Луцаны Вереславовны. Кожа белая, и в ней уже шрамы белые, тоненькие, будто ниточки шёлковые для шитья прилипли, и видны -то только на солнышке. Как-то стеклянное коль вогнуло. Вот и посекло. Луцана Вереславовна коснулась руки осторожненько, будто бы болели шрамы. А я поняла, и вправду болят. ноют не тело душа и не было никакой колбы ни стеклянная ни парпорвый другое за ними стоит и да не отпускает что не мы его умодело возвращаясь к теме нашего урока какие плюсы и минусы в таком вот нетрадиционном подходе к магии и вновь в пальцы свои гладит А да где с меня ответ уж ждёть? А у меня вдруг будто бы прояснение случилось, разум бояться перестала. Коль болит душа, значит, есть она, а есть, то и человек живой, чего его бояться? Долго это, говорю, осмелевша, надобно на схему чертить и по правилам всем. Ежели где ошибёшься, то и наново придётся перечерчивать. Хорошо. Зато и силы надобно на самое малость. Именно. Сил на чертательная магия почти не требует. Люцяна Бериславна перстеньок на мизинце круто нула с камнем красным. Поэтому почти любой человек, в ком хоть капля сил есть, сумеет запустить схему. А с другой стороны, вы безусловно правы в том, что тот, кто обращается к схемам, должен быть предельно аккуратен. Любая ошибка в лучшем случае сделает заклинание бессильным, а в худшем... фу, чему возможно извращение сути его с непредсказуемыми последствиями. Таким образом, вновь же экстраполируя чего? Ничего, за слава. Следите за речью правослово, и перебивать собеседника, даже если вам что-то непонятно, крайне невежливо. Подождите, когда он закончит, и затем спрашивайте. Экстраполяция это перенос свойств. Ага. Объяснила. Одно непонятное другим. Мы заклять ей переносу на курсе третьим проходить станем, так Архип Булаевич говорил. Возвращаясь к вашему ночному приключению, какие напрашиваются выводы? Я роту открыла и закрыла. Выводы? А какие выводы? Не хорошие, не быть чужих в академии нетушки. Изначиться, кто это мне знакомый, вздумал от евстигнея избавиться. Нет, нет, вы от меня, Люцана Бериславовны ждёт. Сидит, усмехается, колечки с перстеньками перебирает и будто бы его вовсе меня не видит. Он тот, который ночью. Он знал, что Евстигней хвори, и сумел дозваться, повести туда, куда ему надобно. Верно, кивнула Люцана Бериславовна. Магия и разум. тонкое воздействие опять же требует невероятной сосредоточенности, потому что разум любого человека ощущает чуждые влияния и стремится обрести свободу. Во сне защита ослабевает, и если человек болен, то болезнью его именно во сне управлять проще. Что ещё? Он умеет чертить Благо я под этим вы подразумевали, что наш неизвестный злоумышленник в достаточной мере владеет навыками чертательной магии, чтобы построить сложные многоуровневые заклинания. Вновь, верно. Вот же. Говорим на вроде об одном, а слова разные, и у неё красиво выходит ая, а я, что линии кривые в задней схеме. Не студиозус это, что потом произнесла я и взгляд отвела. А что ж Здесь можно и поспорить, но не стану. Сколько бы талантливо студиозу сыни не были, но некоторые моменты схемы указывают на старую школу, очень старую. В учебниках нынешних такие нюансы опущены, да и вообще, плагая в книгах вряд ли удастся отыскать несколько связок. Удивительной красоты конструкция вышла, как бы там ни было, но вы в одном правы. Человек, который это затеял, Давно расстался со студенческой скамьёй. И если разобраться, круг подозреваемых не так велик. Я, Мирослава и Марьяна. Так что, Важова, я правильнее было бы говорить не он, а она. А Фрула можно сразу исключить. Он слишком порядочный и прямолинейный, чтобы затевать подобную игру. Да и с ночертательной магией у него не ладилось. Архипу его все незечим. Его народ выше прочего ставит верность не важну правителю ли, женщине. Архип давал присягу и скорее умрёт, чем её нарушит. Остаёмся мы к слову за слава. Благоя вам предстоит пара тройка крайне занимательных бесед. Благоя вам расскажут примерно то, до чего мы дошли, а заодно намекнут, что нет нужды долго искать человека, который разбирается в ночертательной магии. Кто разбирается в ней лучше меня? Я роту открыла и закрыла. А и вправду. Она ж нам лекции читала и практикум увила, заставляя вырисовывать схемы, и ещё после про каждую говорила, до чего крива она. Один Илюшка со всех похвал удостоен был. Мол старается, не то что мы криворукие. Именно за слава. И поверь, Матиф, у меня тоже имеется. Она стиснула серебряный браслет. Возможно, что и поэтому они молчат, предавшему единожды кто поверит. Это она про себя, я бы, может, и коянству набравшись, и задала вопрос, да не успела. За дверями вдруг загрохотало, загремело. Отворяйте, донёсся зычный мужской голос, от которого я аж присела. Боярыня Евросинья Никевна внучку лицезреть желают. Чего? Вырвалось со одновременно и у меня, и у Люцаны Береславны.